Глава третья. Некоторые, однако, например, мигарцы, утверждают, что нечто может действовать только тогда, когда оно действительно действует. Когда же не действует, оно и не может действовать. Например, тот, кто не строит дом, не может строить дом, а это может лишь тот, кто его строит, когда он его строит. И подобным же образом во всех других случаях. Нелепости, которые следуют отсюда для них, нетрудно усмотреть. Ведь ясно, что ни один человек в таком случае не будет и строителем дома, если он сейчас дом не строит, ведь быть строителем дома значит быть в состоянии строить дом, и также будет обстоять дело и с другими искусствами. Если же нельзя обладать такими искусствами, не научившись им когда-то и не усвоив их, и точно так же перестать обладать ими, иначе как утратив их когда-то, либо из-за забывчивости, либо из-за несчастного случая, либо от продолжительности времени, во всяком случае не из-за уничтожения предмета, он ведь существует всегда, то может ли быть, чтобы человек больше не обладал искусством, а затем сразу же начал строить, каким-то образом приобретя его? И точно так же обстояло бы дело с неодушевленными предметами, ведь ни одна вещь не будет холодной или теплой или сладкой или вообще чувственно воспринимаемой, если ее не воспринимают чувствами. И потому им придется соглашаться с учением протагора, но и чувственным восприятием не будет обладать ни одно существо, если оно не будет воспринимать чувствами и не будет деятельным. Если поэтому слеп тот, у кого нет зрения, хотя ему от природы свойственно иметь его, именно в то время, когда это ему свойственно, и далее так, как подобает, то одни и те же люди будут слепыми по нескольку раз в день и глухими точно так же. Далее, если «не имеющие возможности» — это то, что лишено возможности, то получается, что то, что еще не произошло, не будет иметь возможность произойти. Если же о «не имеющем возможности» произойти утверждают, что оно есть или будет, то говорят неправду, ведь именно это означало «не имеющие возможности», и, следовательно, такие взгляды отвергают и движение, и возникновение. В самом деле, то, что стоит, всегда будет стоять, а то, что сидит, сидеть — Раз оно сидит, оно не встанет, ибо невозможно, чтобы встало то, что не имеет возможности встать. Если поэтому утверждать такое недопустимо, то ясно, что возможность и действительность – не одно и то же. Между тем приведенные взгляды отождествляют возможность и действительность, а потому и пытаются опровергнуть нечто немаловажное. Так что вполне допустимо, что нечто, хотя и может существовать, однако не существует, и хотя может и не существовать, однако существует, и точно так же относительно других, родов сущего. То, что может ходить, не ходит, а то, что может не ходить – ходит». А может, то, для чего не будет ничего невозможного в осуществлении того, для чего, как утверждает, оно имеет возможность. Я разумею, например, если что-то может сидеть, и ему случается сидеть, то если оно на самом деле сидит, в этом не будет ничего невозможного. И точно так же, если что-то способно быть приведенным в движение, или приводить в движение, остановиться или остановить, быть или возникать, не быть или не возникать. А имя Энергея, связываемая с Энтелехией, перешло и на другое больше всего движений. Ведь за деятельность больше всего принимают движение. Поэтому-то несуществующему не приписывает движение, а приписывает ему другое, например, что несуществующее есть мыслимое или желаемое, но не утверждает, что оно приводимо в движение. Это потому, что иначе оно было бы в действительности, не будучи в действительности. В самом деле, среди несуществующего что-то есть в возможности, но оно не есть, потому что оно не есть в действительности».